Глава четвертая. Во вторник я шла в универ, готовая ко всему. Теперь я хотела снова попасть на занятия, где обучают разным магическим штукам. В этот раз я просидела бы на нем до конца. А потом... Наверное, все-таки рискнула бы привлечь внимание препода с зелеными волосами. Не знаю. Главное попасть туда. А как быть дальше? Разберемся на месте. Может, посоветуюсь с тем парнем в черной одежде? Вроде бы он выглядел так, словно хочет мне помочь. На первую пару я снова специально пришла пораньше. Даже подумывала уснуть, как в прошлый раз, но от волнения не смогла. Чуть позже начали приходить мои одногруппники. Потом с небольшим опозданием прибежал преподаватель, и началась пара. Обычная пара. Та самая, которая стояла у нас в расписании. Хотя чего я ждала? Аудитория-то другая. Наверняка проходы в параллельный мир находятся только в конкретных местах. По крайней мере, я вот сейчас припоминаю минимум два фантастических сериала о разрывах в пространстве, через которые люди и другие существа попадали из одного мира в другой. Возможно, один из таких разрывов как раз в той аудитории, а еще один в кофейне? Проверим. К тому же в обоих случаях прорывы возникали только в тот момент, когда появлялась я. Ведь не может же это быть случайностью. Видимо, я каким-то образом их активировала. А раз активировала один раз, то, возможно, получится и во второй. Для начала. «Стоит заглянуть в ту аудиторию, где в прошлый раз вёл пару зеленоволосый препод». С трудом досидев до конца пары, я подхватила сумку и рванула в другой корпус, ощущая нетерпеливое предвкушение. В этот раз я точно знала, что все получится. Я чувствовала это. На перемене в коридорах было людно. Внезапно я поймала себя на том, что выискиваю в толпе студентов, черную фигуру в толстовке мантии. Мне попалось на глаза несколько человек в подобных толстовках, но этого странного парня среди них не было. Да из чего бы ему тут быть? Ведь теперь очевидно, что учится он вовсе не в нашем универе. Мозгами я это понимала, но все равно почему-то продолжала всматриваться в толпу. Аудитория оказалась открытой. Через распахнутую дверь я видела сидящих в ней студентов. Что ж, войду. Притворюсь, что случайно перепутала кабинеты. Так я и поступила. Достала телефон и, глядя на дисплей, вошла в аудиторию. Сделала пять шагов от входа и осмотрелась. Ничего не изменилось. Я поймала несколько любопытных взглядов и, пробормотав «Ой, ошиблась», вышла остановилась чуть поудаль и принялась размышлять почему не сработало может попробовать зайти после начала пары правда в этом случае я опоздаю на свое занятие хотя если все получится то занятие и вовсе придется прогулять ну и ладно плевать это того стоит удивительно что еще буквально вчера я отдала бы все на свете, чтобы никогда не попадать на лекцию преподавателя с зелеными волосами. А теперь безумно хотела увидеть его снова. Нормальная жизнь, которую я желала вернуть любой ценой, сейчас вдруг показалась мне отвратительной и пресной. Ведь я прикоснулась к настоящему чуду. Хоть и в тот момент этого и не поняла. Как можно просто жить дальше, если знаешь, что существуют другие миры? И что можно научиться колдовать? Вот это особенно меня привлекало. Ведь получается, раз я смогла вызвать кфлок, значит, у меня есть способности. Обидно, если я так и не научусь ими пользоваться. Прозвенел звонок. Как и следовало ожидать, часть студентов, которая на перемене тусовалась в коридоре, втянулась в аудиторию, закрыв за собой дверь. Я выждала пару минут, а потом осторожно оттянула створка и заглянула внутрь. Преподаватель что-то писал на доске. У него были короткие русые волосы. Студенты тоже выглядели точно так же, как несколько минут назад. Совершенно обычно. На всякий случай я открыла дверь и вошла в аудиторию. Вдруг для перемещения в другой мир надо... Перешагнуть через порог? Но нет, ничего не изменилось. Преподаватель обернулся. Извините, сказала я и вышла, стараясь не смотреть на изумленные лица обернувшихся студентов. Они, наверное, подумали, что я не в себе. Я брела на свою пару разочарованная. Внезапно мне пришла в голову еще одна дельная мысль. А может проход в другой мир открывается только в определенный день и определенный час, тогда не все потеряно. В следующий понедельник попробую еще раз. А до того времени не помешает сходить в ту кофейню, где мне предложили сок загадочной фипы. Все-таки интересно, что такое фипа. Фрукт, овощ? А вдруг что-нибудь гадкое, вроде склизкого инопланетного червя? брр Если еще раз угостят, обязательно уточню. Я с большим трудом досидела пара до конца. Подруга позвала меня в кино, но я наврала ей, что есть неотложные дела, и рванула в сторону кафе. К счастью, нашла его без труда. Перед дверью остановилась, внезапно подумав, что в прошлый раз вела себя не лучшим образом. Грубо отшвырнула официанта и, возможно, поломала столик а еще стакан наверняка разбила. Вряд ли они будут мне рады. Может, даже нападут на меня или заставят заплатить за ущерб. А я понятия не имею, какие там деньги в ходу. — Ты заходишь? — недовольно спросили сзади, так как я перегородила посетителям вход. — Да, — решила я, и, боясь передумать, рванула на себя дверь. Шагнув внутрь, остановилась. Мимо, задев меня плечом, прошла девушка, которой я мешала войти в кафе. А кафе было обычным. Никаких официантов со стрекозинными глазами. Внезапно до меня дошло, что сказка закончилась. Теперь я была уже почти уверена, что в понедельник тоже ничего не выйдет. И все, что мне осталось — умение призывать шарик. Домой я брела безо всякой охоты. Тоскливо размышляя о том, какая же я дура. Ну что мне стоило поговорить с тем парнем в кафе? Или обратить на себя внимание препода с зелеными волосами? Мне была дана единственная возможность изменить жизнь, а я просто сбежала в ужасе. Зазвонил телефон. Я глянула на дисплей. «Пашка, друг детства». Мы подружились, когда я жила в своей старой квартире, а он был моим соседом. У меня там осталась целая компания друзей. Периодически мы встречались, хоть часть из нас уже переехала и теперь жила далеко от старого двора. Я приняла звонок. Пашка позвал меня навстречу. Сказал, что компания собирается, так как Дима, еще один наш друг, хочет всех познакомить со своей невестой. Я отказалась. Настроения совершенно не было. Опортить друзьям праздник не хотелось. К тому же я не верила, что наш легендарный бабник Дима наконец-то остановился на одной девушке. Поэтому к словам о невесте я отнеслась скептически. Наверняка через неделю другую они разбегутся. Значит, нет никакого смысла с ней знакомиться. Пашка считал так же. Мы немного поболтали посочувствовали бедной девушке, которая клюнула на нашего бабника, и распрощались. Вернувшись домой, я вяло разделась и направилась на кухню, решив наскоро заморить червячка с помощью бутербродов, а потом заняться приготовлением полноценного ужина. Только налила себе чай, как посреди кухни с легким хлопком возник светящийся шарик. «Ого! огонек! Как ты так?» «Я же тебя не звала!» Он возмущенно заплясал в воздухе, а я внезапно вспомнила, что сама вчера перед сном предлагала ему приходить, когда соскучится. Правда, я сказала это больше в шутку, так как была уверена, что Шарик не может явиться без вызова. Оказалось, может. «Да, да, точно, извини. Погоди-ка. Так, значит, ты действительно отлично понимаешь все, что я говорю?» «Вот это да! Жаль, что ты сам не можешь ничего мне рассказать. Ладно, все равно вдвоем веселее». Огонек согласно подпрыгнул вверх-вниз и снова отправился исследовать кухню, пока я жаловалась ему на то, что так и не смогла сегодня попасть в другой мир. Не знаю, понимал ли он меня, но время от времени, когда жалобы становились особенно эмоциональными, он подлетал ко мне и щекотно тыкался в лицо. Выговорившись, я перекусила бутербродами и внезапно вспомнила, что у меня в хлебнице лежит кулек с барбарисками. Вообще я их ем редко, но именно сейчас вдруг захотелось конфетку. Налив себе еще чая, я достала из хлебницы кулек, открыла, извлекла конфету и с шуршанием ее развернула. Шарик отнесся к моим действиям с огромным интересом. Он принялся воодушевленно кружить над кульком, страшно заинтригованный его содержимым. Мне даже представилось возбужденное попискивание, которое он мог бы при этом издавать. Я посмотрела на барбариску без фантика и, хмыкнув, положила ее на стол со словами: Это тебе! Можешь исследовать, можешь есть. «Хотя я уверена, что если ты чем-то и питаешься, то явно не...» Договорить я не успела. Шарик сделал круг над конфетой, аккуратно пощекотал ее лучиками и присел на нее, а потом растянулся и обволок Барбариску со всех сторон. Я с изумлением смотрела на увеличившийся шарик, который лежал на столе с конфетой внутри. А дальше что? Он ее поглощает или что? Что вообще происходит? Как выяснилось, он ее все-таки поглощал. На то, чтобы полностью расправиться с конфетой, у него ушло около двадцати минут. За это время он постепенно уменьшался, пока не вернулся к прежним размерам. После этого он, как ни в чем не бывало, взлетел со стола и восторженно закружил по кухне. От конфеты ничего не осталось. Куда она делась? Как вообще у него устроено пищеварение? Странно, что такое легкое воздушное существо способно поглощать и переваривать твердый тяжелый барбарис. Хотя что я о нем знаю? Ничего! Наверное, от магического создания можно ожидать и чего-то более удивительного. «Понравилось?» — спросила я, как только справилась с удивлением. «Еще хочешь?» На вторую развернутую конфету шарик отреагировал своеобразно. Он присел на нее и даже попытался расползтись по ее поверхности, но потом передумал и с явным сожалением отлетел. Точнее, это я решила, что он отлетел с сожалением. Я даже представила, как он при этом выразительно кряхтит. Мол, я бы не прочь, но так объелся прошлой конфетой, что новая уже не лезет. «Не переживай», — хихикнула я. «Никуда твое угощение не денется. Я разверну для тебя несколько штук и положу на блюдечко. Как захочешь возьмешь. От полноты чувств... Шарик несколько раз беспорядочно ткнулся мне в лицо. Добрось, да отмахнулась я. «Зачем еще нужны друзья, если не за тем, чтобы радовать их приятными пустячками?» Шарик резко остановился и неподвижно завис в воздухе, шевеля лучиками. «Интересно, почему мои слова вызвали у него такую реакцию?» Ответ я получила позже. Немного повисев, шарик с хлопком исчез. А я вдруг испугалась, что он отравился Барбариской. Может, наша еда ядовита для такого, как он? И тогда получится, что я случайно убила своего магического приятеля? «Кпфлок!» — позвала я. Шарик тут же пришел на зов. Правда, ненадолго. Он нетерпеливо ткнулся мне в нос и снова исчез. Я озадаченно чихнула. «Ну ладно, главное — живой». Мой приятель вернулся спустя добрых пять минут. Выглядел он как-то по-другому. Он стал крупнее. Возникнув в воздухе, шарик тяжело спланировал на стол передо мной и выплюнул на клеенку потрясающей красоты камешек. «О, это мне?» — с восхищением уточнила я во все глаза рассматривая подарок. Избавившись от тяжести, шарик с воодушевлением закружил над столом.